Глава шестая. Легенда о Гуно. День начался поздно. После ночного дележа добычи, еще долго над домами участников схватки, курились дымки разогретых печей. Жены и матери охаживали березовыми вениками, задубевших от морской воды мужей и сыновей. Жар каменок быстро возвращал боевой пыл в разогревающиеся тела И немало будущих воинов было зачато в эту ночь. Солнце над головой почти не давало тени, когда первые женщины поселка выбрались из жилищ наружу, чтобы накормить недовольных отсрочкой животных и приготовить обильную еду для растративших столько сил в эту бурную ночь мужчин. Не всех мергеровцев коснулась радость победы. Похороны и победу отмечали одновременно. Мертвых похоронили в глубоких ямах, точно сориентировав головами на северную звезду, чтобы они не ошиблись, выбирая дальнейший путь в царство ночи. Каждому в дальнюю дорогу положили по мешочку с мукой и по куску вяленого мяса. Грудь накрыли щитом, к правой руке приложили меч к левой копье копьё. Жены, матери и сёстры павших воинов Распустив волосы, сидели над могилами и заунывно тянули погребальную песню. Трое суток будет звучать она над домами ливов. Никто не будет забыт. Каждый подвиг погибших, каждое их деяние будет помянуто соплеменниками. В центре поселка разожгли огромный костер. К вечеру женщины в больших котлах приготовили общую еду из запасов германцев, добавив к ней тушу добытого накануне вепря. Мужчины собрались отдельным кругом. Напиток германцев оказался забористым. Уго по праву старейшина первым сделал большой глоток и передал трофейный кубок имауцу. Лицо его старого друга было морщинистым, как кора старого дуба. Тяжелые веки почти полностью скрывали глаза. Выпей за Ано. Он был отважный воин и хороший сын. никто не бросал топор так точно как он пусть там за морем его лодка всегда будет полна добычи и Маус сделал большой глоток передал кубок дальше и его плечи опустились еще больше у меня было три сына а оно оставался последним почему бог смерти призвал его а не меня с кем теперь будет коротать ночь его жена кто принесет ей рыбу к столу Уго посмотрел на окружающих их мужчин. Старше всех в деревне был Эгил, но силы давно покинули его когда-то могучее тело. Пожалуй, только он сам, да еще Уго и Имаут помнили об этом. Сейчас немощный Эгил сидел в дальнем конце, ежась от холода, свисающий с его костлявых плеч старый, почти полностью потерявший мех шкури, накинутый поверх льняной рубахи. и с робкой надеждой смотрел на медленно передаваемый из рук в руки кубок. В набегах он давно не участвовал, и из общей добычи ему доставались жалкие крохи. Рядом с ним, выбрав самое неприметное место, примостился Ассо. Его тело по-прежнему сотрясал кашель, даже Бани не смогла унять глубоко засевший в теле озноб, а замотанная льняными полосами рана, Ржерра, разболелась еще сильнее и извергала из себя новый поток крови. Чтобы согреться, Асса нахлобучил на себя сразу две шкуры и походил на большого волосатого зверя. Все взрослые мужчины имели жены детей. Обычно жен брали из соседних деревень, но и там с мужчинами было не лучше. Вот на Куолке была самой коварной. Застегнутые ночью корабли попадали в ловушку чаще, чем здесь, в Мергере. И мужчин, колковцы, теряли чаще. Кто возьмет на себя заботу о семьях, потерявших кормильцев? Да что кормильцев? У Уго и самого после смерти жены хозяйство стало приходить в упадок. Голодным, конечно, никто спать не ложился. Но дети забывали подоить коров, и те начинали надсадно реветь. Требую внимания, цветы перед домом увидали, огород зарастал сорняками. Как покойная мата успевала уследить за всем так, что и дом сверкал чистотой, и дети выглядели нарядней всех поселке. Он живо представил покойную жену, словно она стояла рядом. Они ту, сильно располневшую и потерявшую интерес к жизни, какой она стала перед тем, как мать ночи призвала ее к себе. а улыбчивую и работящую, с мягким и горячим телом, совсем, совсем как у Евы. Мысли о Еве, муж, который год назад ушел на лодке в море и не вернулся, оставив вдову с двумя малыми детьми, последнее время посещали его все чаще, с тех пор, наверное, как он, сам уже вдовец, зашел прошедшим летом к ней в дом, чтобы утешить оставшуюся без мужа женщину и сказать, что община позаботится о ней. Рыдая, она припала к его груди. Успокаивая женщину, он гладил ее полные, едва прикрытые одеждой плечи и внезапно ощутил остро вспыхнувшее желание. В тот миг она испуганно отстранилась, и он, непривычно смущенный, поспешно покинул ее. Дом Евы стоял напротив его усадьбы. И дня не проходило, чтобы они не перекинулись парой слов. Он охотно откликался на ее просьбы по хозяйству, когда ей требовалось помочь в чем-то, и не под женской силе. По вечерам его воспоминания о матери все больше смешивались с памятью о горячем, ищущем утешение теле Евы, который он вот-вот в самый длинный день лета предложит стать новой хозяйкой его дома. Особенно после сегодняшней ночи, когда? Скоро ярмарка в Ире. Словно устыдившись собственных мыслей, сказал он. Не до праздника мне сейчас. Мне тоже. Летом дел много, а людей мало. Мало, согласился и Маутс. С каждым годом все меньше. Из Иры людей к нам позвать можно. Дома пустые стоят. Везде так. Кто к нам пойдет? Не везде. «За колкой меченосца наших не трогают. Пока не трогают. Там мужчин много. Если они к нам не придут, германцы или курши, сначала нас перебьют, потом и до них доберутся. Курши к нам не лезут. Сейчас не лезут, а дети Эггела, где полегли». Как и прежде понимал Уга, Возбуждение от недавнего боя еще долго будет будоражить кровь жителей Амергеры. Женщины будут хвастаться добытыми их мужьями, трофеями. Дети разыгрывать воображаемые схватки. Каждый эпизод ночного боя обрастет подробностями, превратится в легенды. Сердце его переполняло гордость. Воинов осталось мало, это верно. Зато каких? Да и разве мало подрастет им в помощь? и на смену сыновей, взять того же Зака или Ибо, такого стрелка из лука, как он, не найдешь ни в одном поселении Ливов. Пусть в последней схватке ему не удалось проявить мастерства, таких возможностей в его жизни еще будет не счесть, так же, как и для остальных молодых мергеровцев. Многие из них уже славно проявили себя в ночной битве. еще недавно они носились с другими подростками которые сейчас завистливо разглядывают недавних товарищей по играм когда то он и сам так с горячим нетерпением ожидал когда придет его время и оно пришло а да не пришло а промчало северным вихрем почти никого не оставив из его дружной батаги а ведь какие парни были вспомнить хотя бы лихой поход за невестами. Никуда нибудь, сам а наверное, невесты водятся там и сейчас, да только путь в Икскуль местным ливом теперь заказан. Старейшина Каупа перешел на сторону германцев и не стал улива в худшего врага, чем их соплеменник. Если бы такое случилось во времена Гуна, ты сказал Гуна, переспросил Имаус, Гуна. «Разве я?» «Ты и так?» «Сказал». А «Мы тоже?» «Слышали?» Подтвердила они весь откуда появившаяся рядом Дана. С ней были две ее закадычные подруги. Девочки изо всех сил копировали девушек на выдане. И сегодня им это удалось особенно отчетливо. В их волосы были тщательно вплетены украшенные медными монетами шерстяные косички. При каждом повороте головы монеты сталкивались и звенели. вызывая у девочек неудержимый смех. «Как пройдешь мимо такой невесты?» «Ты сказал Гуно. Расскажи нам про Гуно». А «Да ведь я недавно рассказывал. Ты что, забыла?» В одно ухо влетело, в другое вылетело. Попытался отбиться Уго, уже понимая, что уступит. Как не уступить любимой дочери, с которой он столько времени проводил долгими зимними вечерами? и всегда они с неуемной жадностью впитывали каждое его слово. «Придет, ох, скоро придет время, когда, подобно старшей дочери Салме, уйдет она женихом в какую-то из дальних деревень, а пока...» «Ну, пожалуйста!» Привлеченные ее голосом дети и подростки, а следом за ними и взрослые, уже сомкнулись вокруг Угу в плотное нетерпеливое кольцо. И он, умиротворяюще, поднял руки. В то время море и реки были полны рыбы, а леса – дичи. На каждой реке, по всем берегам, на юг и на север жили ливы. И даже в самой малой и дальней деревне слышали Агуно. Он был на две головы выше всех, и его глаза, синие, как наше море, видели до самого края земли. Ноги Гуно могли обогнать любого коня. И не было на земле тяжести, которую не подняли бы его руки. а его силе и отваге слышали и курши, и земгалы, и кривичи. От одного его имени они дрожали, как осенние листья. И если приходили на земли ливов, то только с товаром. С каждой охоты Гуно... приносил домой оленя или вепря. Его лодка приходила к берегу, наполненной рыбой до самых бортов, и даже самые ленивые жители его деревни ложился спать, поглаживая сытый живот. Самые красивые девушки, широкими бедрами и крепкими руками, мечтали, что он выберет одну из них в жены, чтобы нарожать ему детей, таких же высоких, сильных и удачливых. Уго сделал паузу и оглядел собравшихся. И Маутс, и несколько самых почтенных Мергеровцев сидели на бревне, а мужчины и подростки стояли за их спинами. Отдельной группой собрали и женщины, которым не пришлось участвовать в отпевании усопших. Лица соплеменников освещало пламя пляшущего рядом костра, отчего глаза их мерцали словно звезды о высоком небе. А много раз рассказывал он эту историю, которую слышал от своего отца, а тот от своего отца или деда. И с каждым разом в его рассказе что-то почти неуловимо менялось, словно он вспоминал упущенные ранее подробности или видел прошлое отчетливей и отчетливей. Однажды к деревне, где жил Гуно, пришли чужие корабли с головами драконов на носу. Их было, как пальцев на руках. На кораблях не было товара для торговли, только одетые и шкуры свирепые викинги. Они хотели убить наших мужчин и детей, забрать наших женщин и поселиться в наших домах. «Смерть им!» Возбужденно выкрикнул один из подростков, и нестройные голоса подхватили этот возглас. «Смерть им! Смерть им!» Уга подождал, пока стихнут голоса, И продолжил: Гуна на рыбацкой лодке вышел в море навстречу викингам. Потом он повернул назад и повел лодку обратно к берегу, будто убегая. Викинги помчались следом. Не ведали они, что Гуна помогают сами мать моря и мать ветра. Они наполнили паруса викингов ветром и подняли волну, на вершине которой сидела золотовласая девушка. Она поманила Гуно за собой. Волна перенесла его маленькую лодку через подводную гряду, а корабли влетели прямо на камни и разбились. Но многим викингам удалось добраться до берега. Мужчины сражались с врагом прямо в воде, и рядом с ними становились женщины и подростки. И везде, где викинги начинали одолевать, появлялся Гуно. Одним ударом копья он пронзал сразу двух врагов. а его меч сверкала ярче молнии. Три дня продолжалось сражение, а даже дикие звери в страхе убежали в дальние леса, а рыбы ушли далеко от берега. Вода в море стала красной от крови. Так продолжалось, пока все викинги не полегли в битве. И только одному их кораблю удалось уйти и унести с собой весть о храбрости ливов, и их предводители гуна ни один из них потом не осмелился появиться в наших берегов вновь уго помолчал словно внимательнее вглядываясь в события далекого прошлого и привычно провел ладонью по груди по тому месту где под одеждой прятался глубокий шрам полученный в сражении много лет назад в том сражении после которого уго выбрали старейшиной тоже полегло немало мужчин из их когда-то самые людные деревни. Где они сейчас? Никому еще не удавалось вернуться из царства мертвых. Потом настали трудные времена. Продолжил он. Лучшие рыбаки и охотники ушли к матери ночи. Дома опустили. Звери и рыбы не хотели возвращаться в родные места. У многих женщин не осталось мужей и нечем было кормить детей. Из всех взрослых мужчин только Гуна оставался без жены. И он уже не носился на горячем коне вместе с другими молодыми мужчинами, не пел песен у племенного костра. Никто не знал, что за печаль одолевала его. Но когда подошло летнее солнцестояние, его отец сказал: иди и без жены не возвращайся. И тогда Гуна отправился за невестой. К волку. Ранним утром после самой короткой летней ночи добрался он до пустынного берега и присел на песок у края воды, чтобы дождаться совета от матери ветра. Но воздух был тих, ни один лепесток не колебался на прибрежных кустах, ни одна волна не искажала застывшую воду. И вдруг в море, прямо на солнечной дорожке. Появилось стадо синих коров, их вели красивые золотоволосые девушки. На голове первой из них, высокой, широкими бедрами, с большой грудью, светился венок из желтых цветов. Гуна посмотрел и уже не мог оторвать от нее взгляда. Это была та самая девушка, которая вела его лодку в день Великой Битвы с викингами. Коровы вышли на берег и стали щипать траву. а морские пришельцы пели песни. Девушка с желтым венком подошла к Гуно и протянула ему руку. «Хочешь пойти со мной?» — спросила она. «Нет», — ответил он, — «я хочу взять тебя в жены и вернуться в деревню вместе с тобой. У нас осталось мало мужчин. Кто будет кормить женщин, кто поможет детям вырасти? У тебя доброе сердце». — рассмеялась она. — Не волнуйся, пойдем к моей матери, матери моря, и попросим, чтобы она отпустила меня к тебе. А за свою деревню не беспокойся. Она взяла Гуна за руку и повела за собой в море. Следом, подгоняя стадо, потянулись другие девушки. Но одна синяя корова осталась на берегу. Она шла по кромке воды, пока не оказалась в деревне Гуна. Ее вымя было полно молока, и на следующий день она родила двух телят. Деревня была спасена. Телята выросли и дали новое потомство. Дети пили молоко синих коров и быстро росли, чтобы прийти на смену погибшим в бою отцам. Нигде больше нет таких коров. Говорят, по ночам, в день летнего солнцестояния. Жена Гуно выходит на берег и пересчитывает стадо. «А Гуно?» – робко спросила одна из слушательниц. Молодая девушка, дочь Зига, которую в предстоящую ночь летнего солнцестояния должен будет выбрать мужчина из соседней деревни. «Почему он не вернулся с женой? Он больше не появляется? Совсем-совсем?» «Кто знает?» Может быть, время еще не пришло. Неопределенно ответил Уго и поднялся с насиженного места.